Глава четвертая. Тиджей. День второй. Я проснулся с рассветом. Она уже не спала. Она сидела рядом со мной на песке и смотрела в небо. В животе бурчало, во рту все пересохло. Привет, как ваша голова? Приняв сидящее положение, спросил я. Все еще болит, ответила она. Ее лицо тоже было полным кошмаром. На распухших щеках виднелись багровые кровоподтеки а на лбу у линии волос корка засохшей крови. Мы отправились к хлебному дереву. Анна снова забралась ко мне на плечи и шибла два плода. Я чувствовал дикую слабость, ноги подкашивались, и держать ее было довольно тяжело. Она слезла вниз, и не успели мы отойти от дерева, как с ветки прямо к нашим ногам свалился еще один плод. Мы переглянулись. — Так-то лучше, — сказала она. Мы убрали подальше все гнилые фрукты, чтобы твердо знать, что в будущем мы можем есть все, что найдем под деревом. Я поднял упавший плод и очистил его. Сок был гораздо слаще, а мякоть разжевывалась гораздо легче. Мы отчаянно нуждались в емкостях для воды, а потому отправились вдоль берега в поисках банок, бутылок, контейнеров, чего угодно, лишь бы только было водонепроницаемым и годилось для сбора дождевой воды» но обнаружили лишь какие-то обломки, похоже, все, что осталось от разбившегося самолета. Тот факт, что здесь не было абсолютно никакого мусора, свидетельствующего о присутствии человека, заставил меня задуматься о том, где, черт возьми, мы находимся. Потом мы пошли вглубь острова. Ветви деревьев не пропускали солнечных лучей, и нас тут же облепили комары. Мне приходилось одновременно отмахиваться от них и вытирать пот со лба, Наконец мы вышли на полянку и увидели маленький пруд. Скорее даже не пруд, а здоровую лужу мутной воды. И тут я почувствовал, что все, больше не могу. Еще немножко, и я умру от жажды. «Интересно, это можно пить?» — спросил я. Она опустилась на колени и окунула руку в воду. Она немного поболтала рукой в луже и поморщилась от неприятного запаха. «Нет, это стоячая вода. Наверное, ее опасно пить». Мы все брели и брели по лесу, но так и не нашли ничего пригодного для сбора воды. А потому снова вернулись к нашей кокосовой пальме. Я подобрал с земли кокос, саданул им по стволу пальмы, безрезультатно, и, разозлившись, отшвырнул в сторону. Я с досады пнул дерево, но только ногу ушиб. Проклятие! Если бы мне удалось расколоть орех, мы смогли бы выпить кокосовое молоко, съесть мякоть, а потом набрать воду в пустую скорлупу. Она, похоже, не заметила вспышки моего гнева. Она все качала головой и повторяла. «Не понимаю, почему до сих пор нет самолета? Где же они?» Тяжело дышая, обливаясь потом, я сел рядом. «Не знаю». Некоторое время мы сидели молча, каждый думал о чем-то своем. Наконец я сказал, «Может, нам стоит развести костер?» «А ты знаешь как?» — спросила она. «Нет. Я был городским жителем и мог по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз ходил в поход». И тогда мы разжигали костры с помощью зажигалок, а вы — нет. Но можно хотя бы попытаться. Похоже, спешить нам некуда. Ладно, — улыбнулась она в ответ на мою неуклюжую попытку пошутить. Битый час мы терли друг от друга две палочки. оно умудрилась разогреть свои настолько, что обожгла палец, и только потом сдалась. У меня получилось чуть лучше, мне показалось, что появился слабый дымок, но огня так и не было. А вот руки жутко устали. Все, я пас. Бросив палочки на землю и смахнув заливающий глаза пот, краем футболки заявил я. Снова пошел дождь. Я старался поймать языком теплые капли и радовался даже той малости, что удалось проглотить. Но уже через несколько минут дождь закончился, так же неожиданно, как и начался. Все еще обливаясь потом, я спустился на берег, снял футболку и в одних шортах побрел по мелководью. Температура воды в лагуне была как в ванне, но, окунувшись головой, я почувствовал, что стало вроде бы немножко прохладнее. Анна пошла за мной, но остановилась в нерешительности у кромки воды. Она села на песок и закрутила узлом свои длинные волосы, убрав их с шеи. Она, должно быть, совсем сварилась в джинсах и футболке. Через пару минут она поднялась и после секундного колебания решительно стянула через голову футболку, затем вылезла из джинсов оставшись в одном нижнем белье, черном бюстгальтере и черных же трусиках, и в таком виде направилась ко мне. «Будем считать, что на мне купальник», но ну, как договорились, сказала она, присоединяясь ко мне в воде. Ее лицо было красным, и она старалась на меня не смотреть. «Не вопрос». Я был настолько ошеломлен, что практически потерял дар речи. У нее было потрясающее тело. Длинные ноги, плоский живот и очень красивый бюст. «Мне, конечно, не следовало оценивать ее прелести, но не делать этого я просто не мог. Вы, наверное, можете подумать, будто в такой ситуации вряд ли у меня может встать, особенно если учесть, что я умирал от голода и жажды, да и вообще мы оба были в полном дерьме. И наверняка ошибетесь. И только отплыв от нее подальше, я хоть чуть-чуть пришел в норму». Мы довольно долго пробыли в воде, но на берегу она уже одевалась, повернувшись ко мне спиной. Мы проверили свое хлебное дерево, но не нашли на земле ни одного упавшего плода. Тогда она опять залезла мне на плечи. И когда я помогал ей выпрямиться, поддерживая за бедра, воспоминание о ее голых ногах вспышкой мелькнуло у меня в голове. Ей удалось сбить два плода хлебного дерева. Но есть мне особо не хотелось, что было весьма странно, так как, по идее, я должен был умирать от голода. Анна, кажется, тоже была не слишком голодна, потому что не стала есть фрукты, а только высосала весь сок. Когда солнце спряталось за горизонт, мы растянулись на песке и принялись наблюдать за тем, как хозяйничают в небе летучие мыши. «Сердце что-то слишком часто бьется», — сказал я. «Это симптом обезвоживания организма». «А какие еще симптомы?» «Потеря аппетита», «Отсутствие потребности в мочеиспускании», «Сухость во рту», У меня все это имеется. И у меня тоже. Сколько мы сможем продержаться без воды? Дня три, возможно, меньше. Я попытался вспомнить, когда пил последний раз. Может, в аэропорту Шри-Ланки? Во время дождя мы глотали капли, но этого явно было недостаточно, чтобы остаться в живых. Когда я понял, что наше время стремительно кончается, то чуть было не обделался со страху. А как насчет пруда? «Не самая удачная идея», — ответила она. Ни один из нас не признался в своих мыслях. «Если мы окажемся перед выбором, пить воду из пруда или не пить вовсе, то в любом случае напьемся из этой грязной лужи». «Завтра они обязательно прилетят», — сказала она, но, похоже, сама себе не верила. «Надеюсь, что так». «Мне страшно», — прошептала она. «Мне тоже». Я лег на бок, но еще очень долго не мог уснуть.